Как только сыщик закрыл за собой калитку, Севастьянов утратил всю свою сонную медлительность. Он быстро запер сарай на ключ, нацепил очки и последовал за Бабкиным. Сыщик шёл по деревне, стучась в дома. «Фотокарточку показывает», — сообразил Севастьянов. «Но это без него уже участковый сделал. Ничего страшного». Вовремя пацан уехал, лишь бы не вернулся раньше времени. С отцом он поссорился. «Ага, как же! За дурака Севастьянова удержать не надо. Может, Егор и повздорил с Юркой, но сбежал он не поэтому». Севастьян видел как сыщик, обойдя деревню, сел в свою огромную чёрную тачку и уехал. Ну вот и ещё одного отвадили. Славненько. Однако ищут Егора всерьёз. Сначала полиция приезжала, потом какие-то девахи, а теперь, значит, целый частный детектив. Что-то странное творится. Чтобы Тамара наняла сыщика? Да она за копейку удавится. Может, Егор у неё деньги украл? Это плохо, конечно. Но мальчонка он им не выдаст. Пусть пока живёт здесь. Перезимует, а там ясно будет, куда его пристроить. Севастьянов пошёл домой. Пару раз оглянулся. Нет, никто не следит. Он продавал самогон последние двадцать лет. Жена плаксиво твердила, Вася, под статьёй ходишь. А куда деваться? На пенсию жить? Свой дом Севастьянов любил. Но изба, даже самая крепкая, постоянно требует денег. Недавно пришлось менять насос и чинить унитаз. Севастьянов столько отвалил, до сих пор больно вспомнить. А по морозу бегать в уличный сортир он слишком старый. Не хочется, потом почками мается. Ещё и дороже выйдет, к слову сказать. К предыдущему участковому Севастьянов нашёл подход. Пятнадцать лет оба не знали горя. Участковый имел на столе самогон отличного качества, а Севастьянов — в тишину и спокойствие. Никто его не тревожил. Но участковый вышел на пенсию, и на его место сел новый, хваткий и прыткий. именно к нему и ходил севастьянов в воскресенье чтобы аккуратно договориться начал с подношения прежде чем говорить о делах необходимо ублажить маленького районного башка про егора участковый его почти не расспрашивал сунул небрежно севастьянову поднос фото плохого качества подержал две секунды и выдернул обратно волонтеры тоже отнеслись невнимательно к старику А сыщик и вопросы задавал, и снимок оставил. Ещё и по деревне прошёлся, не стал полагаться на предшественников. Въедливый гад. И что ж всё-таки натворил, Егор? Когда Забелиной купили дом, Севастьянов не обрадовался. Чужие любопытные морды под боком ему только во вред. А соседи всегда любопытствуют, особенно бабы. Баб в семействе было две. Тамара, старшая, тащила на себе всё хозяйство. Севастьянов был поражён её работоспособностью. Шесть утра, она уже на огороде. Вскопала, разрыхлила, полила, прополола. К восьми готовит завтрак, чтобы сыну, невестке и внукам подать свежие, горячие. Сырники пекла, блины. Запах на всю округу. Мальчишки бегали по двору, как котята, с перемазанными сметаной мордашками. После завтрака снова на огороде. Севастьянов не раз наблюдал, как она таскает ведра, тяжеленные шланги, обрубки деревьев. Сильная баба, выносливая. Когда начинался ягодно грибной сезон, часами пропадала в лесу. Ни разу не случалось, чтобы вернулась с пустыми руками. Даже когда опытные грибники кривили рожи, мол, пустое лето, ни сыроежки, ни подберезовика, Тамара хоть небольшую корзинку, но приносила. Севастьянов уважал таких женщин. Хозяйка. Дома у Забелинах, правда, было неуютно, хоть и чисто. Анюта, его жена, почему-то не взлюбила Тамару. Казалось бы, соседки, почти ровесницы, но от общения Аня уклонялась как могла. «У неё глаза холодные». Севастьянов пару раз присмотрелся. «Нормальные глаза. Ну, выпученные слегка. Зато вся Тамара ладная, плотная. В такую, если ткнёшь, то палец не провалится в дряблое, а спружинит, как от резинового меча». Севастьянов... Эту приятную упругость в женщинах очень ценил. Но потом кое-что стал подмечать и сам. В начале сентября одна из деревенских старух ушла за грибами и не вернулась. Такое случалось не впервой. Все, кто мог, отправились на поиски. Лес с трех сторон ограничен дорогами. Рано или поздно куда-нибудь выйдешь. Но человек старый, слабый. Могла и ногу сломать, и сознание потерять. Севастьянов оделся потеплее, рассовал по карманам фонарик, спички, компас и бутылку с водой. Общий сбор закончился полчаса назад. Юрий и Тамара Забелина на нём тоже присутствовали. Нина по какой-то надобности уехала с сыновьями в город. Обычно молчаливый Юрий даже выступил. предложил на будущее закупить рации, чтобы поисковые группы могли связываться друг с другом. Предложение, конечно, никто не поддержал, да и не ко времени оно было, но все запомнили, что новое семейство активно участвует в жизни деревни. Небольшими группками потянулись к лесу. севастьянов задержался и вдруг увидел соседа. Тот подправлял засов на калитке. «Юрий!» — окликнул он. а ты чего не собираешься тот что то забормотал в ответ севастьянов вдруг понял да забелиной не планировал идти на поиски выступил и обратно на свой огородик недоверчиво усмехаясь он рассматривал юрия и тут как чертик из табакерки выскочила тамара василий да ведь не зачемем в лес идти очень убедительно сказала она «Почему незачем?» — не понял он. «А какая разница, найдут её или не найдут?» Севастьянов усмехнулся. но разница очень даже есть. Если найдут, будет тётка Лиза живая, а не найдут, будет мёртвая». «Вот я и спрашиваю тебя, Василь Семёныч. Какая разница?» — вкратчиво повторила Тамара. Севастьянов непонимающе замолчал. у вашей лизы ни детей ни внуков напомнила тамара и сколько восемьдесят четыре восемьдесят шесть неохотно сказал севастьянов ну вот восемьдесят шесть развалино если не сегодня помрёт, то через месяц другой может ещё будет мучиться перед смертью от какой нибудь опухоли а в лесу вечерком на закате уснёт тихонечко головушкой в амху а утром не проснется «Разве плохо?» Тамара так светло и безмятежно описывала лесную смерть Елизаветы, что Севастьянов дрогнул. Ему представилось, как долговязая Елизавета снимает с головы платок и ложится в густой изумрудный мох с умиротворённой улыбкой на губах. Он тряхнул головой. «Пасторальную картинку рисуешь, Тамара!» «Себе поди, такой смерти не захотела. Лучше в тёплой постели умирать, нет?» «А это каждому своё», — снисходительно сказала Тамара. «Может, Елизавете Господь Бог судил в лесу помереть?» «Или она просто дура старая», — сказал Севастьянов. «Насчёт Господа Бога я не в курсе. А в старых дур верю. Навидался за свою жизнь». Он косо глянул на молча стоящего с отверткой Юрия и ушел. Перепуганную Елизавету нашли на втором часу поисков. Самое неприятное, что все вышло так, как говорила Тамара. Старуха умерла спустя четыре месяца. Смерть ее прошла почти незамеченной. Мальчишки у Забелиных росли шебутные, веселые. Севастьянов был равнодушен к детям, но за этими двумя ему нравилось наблюдать. Годовалые они были неотличимы друг от друга. Чуть подросли, стала заостряться разница. Один, головастый уволень, крупный, как медвежонок, повсюду лезет. Второй — чисто олененок. Ножки тоненькие, шейка длинная. Взбрыкнул и поскакал. Потом замер, разглядывает, что-то в траве ресницами машет. Смешные. В нине Севастьянов так и не разобрался. Она целыми днями присматривала за детьми. Когда сыновья спали, сидела с книжкой и расстелив покрывало на лужайке. Приветливая, улыбчивая. Часто спрашивала, не мешают ли им с женой мальчишки. Но за этой приветливостью Севастьянову чудилось что-то странное. Несколько раз он видел, как она, направляясь куда-то, останавливается и замирает, словно забыла, куда шла. Смотрит в пустоту и взгляд, как у лунатика. Жена сказала, что у женщин такое случается от недосыпа. «Может, и правда делал в недосыпе?» Но Севастьянова от её лица мороз бежал по коже. Однажды после такого замирания Нина очнулась и повела мальчиков ловить головастиков в пожарном пруду. Севастьянову до сих пор неловко было вспоминать, как он тайком потащился за ними. Ему привиделись, будто кошмарные его двое утонувших пацанят и Нина на берегу пруда всё с тем же сонным, Ничего не выражающим взглядом. Никто, естественно, не утонул. Наловили головастиков в банку и отправились домой, по в грязи. Когда у Якимовых на другом конце деревни случился пожар, погорельцы пошли просить денег по соседям. Тамара не дала ни копейки. Севастьянов при случае спросил, почему? «Государство им выплатит страховку», — Тамара пожала плечами. «Нам-то за что расплачиваться? Не меня надо спрашивать, а тебя. Ты, Василий, почему дал им денег?» ну, «Пока они ту страховку выбьют, пройдёт много времени. Людям надо где-то жить, одеваться». «У этих людей родственники в Казани. Пускай туда и едут, и живут. А они на чужом горбу хотят прокатиться». Про родственников в Казани Севастьянов не знал и заткнулся. Тамара с ее прагматичным подходом к действительности занимала его. Севастьянов восхищался тем, как ловко она балансировала, чтобы не вызвать осуждение общества и в то же время соблюсти свои интересы. К его удивлению, они с Юрием быстро заслужили славу отзывчивых соседей. Тамара умела одарить ненужным кабачком так, что человек чувствовал себя облагодетельствованным. Она нравилась людям, не была болтливой, но умела высказаться вовремя и к месту. Севастьянов заметил, что меньше чем через год все вокруг были уверены, что забелены принимали участие в поисках заблудившейся старухи наравне с остальными. А потом появилась кошка. Первым её заметил Севастьянов. Тощая, длинная, с роскошным хвостом. Белая, в зелёном ошейнике. Домашняя, значит. Кошка гадила в Тамарином укропе, изогнув хвост вопросительным знаком. «А ну, пшла!» — рявкнул Севастьянов. Кошка метнулась прочь. «Ну всё, повадилась», — подумал он и оказался прав. Несколько дней спустя Тамара пожаловалась, что приблудная тварь разрывает ее грядки. Незваную гостью гоняли, но она возвращалась снова и снова. В конце концов, озверевшая Тамара провела расследование. Выяснилось, что кошка принадлежит Каблуковым. Каблуковы, Виталий и Ирина, жили через дом от Забелиных. Севастьянов с ними почти не общался. Виталий был из породы умников, он таких недолюбливал. Интеллигент гротескного вида. Жиденький, сутулый утулой, с бородкой и в очках. Несмотря на карикатурный облик, Каблуков был рукастый мужик и в взаправдышний ученый. Севастьянов зачем-то помнил, что он занимается нелинейно-оптическими кристаллами. Когда Тамара пришла с претензиями, Каблуков поднял ее на смех. «Милая моя, кошка — не собака. Её на цепь не посадишь. В деревне кошки испокон веков гадили, гадят и будут гадить, где пожелают. Такова их кошачья природа». «Вот пусть она на вашем участке и серит», — злобно сказала Тамара. «Я, конечно, попрошу её об этом», — с издевательской ухмылкой пообещал Каблуков. «Но она чрезвычайно мало прислушивается к моему мнению». «Я для неё, вы не авторитет, уважаемая Тамара Григорьевна!» Тамара нехорошо ухмыльнулась. «А может, ружьё для неё будет поавторитетнее?» «Намеренная порча чужого имущества?» — прищурился Каблуков. «Не советовал бы. Кошка наша, документы имеются. У неё, между прочим, и фотография в паспорт вклеена». «Заприть её дома!» «Вы меня извините, но у вас одна идея безумнее другой. Это в городе, милая моя, кошку можно запереть в квартире. А в деревне кошка орёт и раздирает косяки. У неё есть ум и жажда жизни. Удержать её в комнатах невозможно. Да это и глупость, честно говоря. Животное должно наслаждаться прогулками, а не сидеть в четырёх стенах». «И что ж мне делать?» — вскипела Тамара. «Она мне весь огород испакостила, дрянь такая!» «Я бы рекомендовал пустырник», — елейным голосом пропел Каблуков. «Десять капель на стакан, принимать до еды три раза в день». Севастен увидел лицо Тамары, когда она возвращалась от Каблукова, и ему стало не по себе. Первое время он был уверен, что она потихоньку удавит кошку. Что ей документы? Пропало животное, так мало ли от чего Собаки задрали, поди докажи. Но проходили дни, а ничего не менялось. Севастьянов вздохнул с облегчением. Может, кошка и противная, но жена Каблукова в ней души не чает. Жалко будет обеих. Казалось, Тамара последовала совету соседа и смирилась. При встрече они с Каблуковым подчеркнуто вежливо здоровались, а кошки больше не упоминали. В начале весны Каблукова разбил инсульт. Речь вернулась быстро, но ходить он не мог, делал шаг и заваливался. В июне жена привезла его на дачу. Следом за Каблуковым из такси вытащили инвалидное кресло, будто стиснутое большими блестящими колёсами. В солнечные дни Каблукова сажали в коляску. Он сам доезжал до задней калитки, за которой начинался склон, и сидел, любовался видом, понемногу задрёмывая. Кошка сворачивалась у него на коленях. — Через месяц в санаторий, — дребезжащим голосом сказал Каблуков, — когда Севастьянов зашёл его навестить. «Будут ставить меня на ноги в буквальном смысле. Не надо, не надо сочувствия. Верю, что объединённые усилия врачей и пациента сотворят чудеса». На следующий день после этого разговора Севастьянов возвращался из магазина и услышал пронзительный виск. Кричали у Каблуковых. Прибежав, он не нашел никого ни дома, ни в саду. Выскочил за калитку и увидел душераздирающую картину. Овраг, рассекший деревню, огибал участок Каблуковых, постепенно теряя глубину, и истончаясь, будто змеиный хвост. Задняя калитка выходила на край оврага. Жена Каблукова боялась, что однажды их сад сползет вниз, и сажала мужжевельники, чтобы укрепить склон. На дне оврага лежал неподвижно Каблуков. Чуть поодаль валялась перевернувшаяся коляска. Ирина, рыдая, трясла мужа за плечо. севастьянов сбежал по тропе, во весь голос призывая помощь. Сперва он испугался, что сосед свернул шею. Но Каблуков был жив. Он слабо стонал, когда севастьянов поднял его и потащил наверх. Придя в себя, Каблуков рассказал, что произошло. Он задремал в своей коляске, забыв заблокировать колеса. Уклон был почти незаметен, однако его хватило, чтобы коляска тронулась. На краю оврага Каблуков очнулся, но было поздно. Он понёсся вниз, как на санках. На очередном ухабе его выкинуло из кресла. «Легко отделался», — сказал вечером Севастьянов жене. «Сломал пару ребер и мизинец на левой руке. Ну, синяки, конечно. И перепугался до смерти. храбриц наш учёный, но челюсть у него тряслась, аж зубы стучали, как стаканы в поезде. Что-то не давало покоя Севастьянову в истории, рассказанной несчастным Каблуковым. После ужина он вернулся в его сад и остановился, немного не доходя до калитки. «Забыл заблокировать колёса, вот уж сомнительно. Коляска двинулась бы, Каблуков не мог этого не заметить». Он скорее поверил бы, что изведённая придирками жена в сердцах толкнула коляску. Но Ирина была у соседки. Она подняла крик, когда вернулась и не обнаружила мужа на месте. Севастьянов пошёл домой. По дороге вспомнил, что хотел забрать дрель, которую Юрий одолжил неделю назад, и свернул к Забелиным. Ему открыла Тамара. Севастьянов поразился её облику. она выглядела как невеста в шаге от алтаря разрумянившаяся сияющим взглядом а василий здравствуй здравствуй чем порадуешь севастьянов хотел напомнить про дрель но вместо этого сказал другое «Эх, про кабулкова слышали ох да не везет ему бедняги Тамара скривила рот, удручённо покачала головой. «Ничего, в санатории его подлечат!» Севастьянов сделал шаг назад. «Ты чего?» — удивилась Тамара. «Забыл, зачем пришёл?» Он не сводил с неё глаз. Это детская радость, этот нежный румянец. Дождалась, когда Ирина уйдёт. Подкралась к коляске. Каблуков спал, сняла коляску с тормоза и чуть-чуть подтолкнула. Больше ей ничего не нужно было делать. «Да что с тобой?» — тамар начала сердиться. «Иль пьяный?» Севастьянову стоило промолчать, но он вместо этого сказал, «Ты ведь за ручки взяла коляску, да? Значит, там остались твои отпечатки. Тогда тебя, Тамара...» будут судить. Ты могла убить человека». Она поменялась в лице, в глазах мелькнуло сомнение, Тамара вспоминала, бралась ли за ручки. Это длилось не дольше двух секунд, но за это время Севастьянов окончательно убедился, что его догадка верна. Сомнение сменилось торжеством. и им он тоже мгновенно нашел объяснение нет не бралась она за ручки толкнула в спинку злые шутки у тебя василий упрекнула тамара и сам ты злой из за кошки медленно проговорил севастьянов вглядываясь в нее с любопытством и отвращением из за грядок своих и два человека не угробила Тамара сморщила нос. «Если б хотела угробить, то не из-за грядок», — спокойно говорила она. «А потому что унизил он меня. Говорил, как с дешевкой. Умный такой, безнаказанный. А, боженька, возьми да накажи его». «Да ведь она совершенно безжалостная баба», — осознал Севастьянов. «Я дурак, все приписывал ей прагматизм». а у нее просто ни сердца, ни совести. Натура такая, глухая и черная. «Ты спихнула Каблукова во враг», — повторил он. Тамара поморщилась и махнула рукой. «Иди проспись и не вздумай дома трепаться. Побереги жену». Севастьянов отчетливо расслышал в ее голосе угрозу. Когда Егор появился на пороге, Севастьянов охнул про себя. Только этого не хватало. У него налаженное дело, самогонный аппарат в сарае, кладовка заставлена бутылками. Придут искать пацана, весь бизнес накроется. Он велел Егору сидеть тихо и не высовываться. Но тот, едва оклемавшись, смылся по своим делам. Севастьянов для себя решил так. «Убежище предоставит, накормить накормит». На этом всё. Он не подписывался нянчить чужих детей. Но за пару дней, смешно сказать, он как-то привык к мальчугану. Тот вёл себя деликатно, кидался помогать во всех делах, утром одевался тихо-тихо, чтобы не разбудить хозяина. Не гремел посудой, не хлопал дверцей холодильника, В воскресенье Севастьянов проснулся рано и сквозь прищуренные веки наблюдал, как пацан ходит по дому. На цыпочках, осторожно, чтобы ни одна половица не скрипнула. Очень это его тронуло. А главное, парнишка выглядел до того несчастным, что сжималось сердце. Вроде бы и бойкий, и деятельный, а взгляд потерянный, как у бездомного щенка. Севастьянова тянуло погладить его по голове, буркнуть что-нибудь утешительное, вроде «Ничего, Егор, прорвёмся!» Да только куда они прорвутся? Незачем обманывать парня. На папашу, который ищет блудного сынка, Севастьянову было наплевать, а Тамаре даже приятно подложить свинью. Будь жива Нина, он бы, конечно, сразу позвонил ей. Но Нина умерла, а ради этих двоих он пальцем не шевельнёт. Не просто так пацан свалил из дома. Тамара ещё и головореза какого-то наняла. ухо и рожа! Кожанка на груди не сходится, трещит по швам. Севастянов, как увидел его, решил было, что ему конец. Придушит, как птенца, вроде как лишнего свидетеля. и пока разговаривали, старался не поглядывать в ту сторону, откуда должен был прийти Егор. Но головорез разговаривал уважительно, а когда Севастьянов с перепугу его осадил, даже перешел на «вы». «Вернется Егор, поговорю с ним на чистоту». Севастьянов почувствовал, что нужно выпить. Немного, чисто для храбрости, выбить страх». от встречи с частным сыщиком. Мордовин увидел объявление об исчезновении мальчика-подростка случайно. Он зашел на одноклассники, и в глаза ему бросился чей-то перепост. Пропал ребенок. Некоторое время Мордовин неприязненно рассматривал фотографию. Видал он того ребёнка, здоровенный лось, хамлок каких поискать. Нынешние подростки все такие, посмотришь на них, по каждому плачет тюрьма. Одеты по-уродски, волосы крашеные, матерятся, орут. В объявлении написано «Егор Забелин», а пацан соврал, что он Лёня, лживый сукин сын. Весь в отца, морда, вылитый юрка. Может, все-таки позвонить Забелину-старшему, рассказать, что его сынок побывал здесь. А если не самому Забелину, то в полицию или волонтерам номер есть в объявлении. Но нелепое вранье Егора не давало Мордовину покоя. Подросток, который в глаза бесстыдно лжет взрослому, прожженный тип. К тому же пацан наверняка собирался его шантажировать. Мордовин поморщился, вытащил телефон и позвонил Колодаеву. «Рома, как я рад тебя слышать! Приятно, что ты не забываешь старого друга. э Прости, я немного приболел. Перезвоню тебе чуть позже, с твоего позволения». «Заглохни со своими позволениями», — оборвал его Мордовин. «Парень к тебе приходил?» к -к -к «Какой э, парень?» Мордовин усмехнулся. «Забелинский, когда он у тебя был?» Трубка безмолвствовала. «Выкладывай!» — жестко приказал Мордовин. Колодаев начал блеять и изворачиваться. В конце концов признался, что сунул Егору денег, и Мордовин удовлетворенно кивнул, так он и думал. «Много ты ему дал?» «Тридцать тысяч. Всё, что у меня имелось на тот момент. Я не держу большие суммы дома наличными, это чрезвычайно опасно. В соседнем посёлке в прошлом году ограбили целую семью». «Заткнись». Меньше всего Мордовина интересовали страхи Колодаева. «Пацан убёг из дома и до сих пор не вернулся. Полиция может прийти ко мне, и к тебе». «Я ни при чём!» взвился Колодаев. «Я буду все отрицать! Эта глупая история не имеет ко мне никакого отношения!» «Ты идиот, что ли? Если соседи расскажут, что видели парня возле твоего дома, менты возьмут тебя за яйца!» «Не смей говорить со мной в таком тоне!» Мордовин скрипнул зубами. «Паша!» — как можно мягче сказал он. «Не вздумай врач что не видел мальчишку. Скажи «был», — расспрашивал про погибшую мать. Тебе нечего было ему ответить, он ушел». Из трубки донеслось сопение. «Выходит он, и у тебя побывал». Колодаев перестал заикаться, и Мордовину это не понравилось. «Что ты ему рассказал?» «Я ему ничего не рассказывал». «За кого ты меня принимаешь?» Мордовин вспомнил, как пацан крутился в гараже вокруг кадилака и поморщился. «Скажи правду, Рома. Ты нас выдал, да?» «Что ты несешь, дурак?» «Учти, я не стану выгораживать тебя, Изабелина. На скамье подсудимых вы будете сидеть рядом со мной!» «Пристрелить его, что ли?» — неожиданно подумал Мордовин. «Я оставил письмо у нотариуса с указанием вскрыть после моей смерти», испуганно сказал Колодаев, словно прочтя его мысли. «В нем изложены все подробности событий 15 октября 2009 года». «Врешь, ничего ты не писал. Пожилился бы платить нотариусу. Что я, не знаю тебя, что ли?» «А вот и написал, вот и написал!» плаксиво закричал Колодаев. «Вбей в свою тупую башку. Егор Забелин был у тебя, расспрашивал о матери. О его исчезновении ты ничего не знаешь. Отцу его не звонил, потому что последние десять лет вы не разговариваете из-за пьяные ссоры. Ты все запомнил, Паша!» Он нажал отбой, не дожидаясь ответа. Все надежды на Севастьянова оказались тщетны. Егор понял это, как только взглянул на старика. Тот едва стоял на ногах. Заметив выражение его лица, Севастьянов подмигнул. «Было, что отметить. Давай-ка, тащи нам закуску». «Я пить не буду», — испуганно сказал Егор. Старик захохотал в голос. — Тебе никто и не предлагает. Когда бриться начнешь, тогда посмотрим. Севастьянов стоял в проеме сарая, придерживаясь за дверной косяк. Но речь у него была связана и четкая, и Егор подумал, что, может, старикан не так пьян, как кажется. — Откуда закуску нести? Из холодильника? — Из холодильника я и сам могу. В погреб слазь, пару банок вытащи. — С чем? «Какие на тебя смотрят, те и тащи!» В погреб Егор уже спускался прежде. Нужно завернуть за угол дома, где из кустов крапивы торчит маленькая кирпичная постройка, которую Севастьянов называет ледником, толкнуть металлическую дверцу, включить лампочку под потолком, размотать шнур, поднять тяжеленную крышку погреба в полу, спустить вниз на шнуре другую лампочку и самому осторожно слезть по крутой лестнице. Внизу промозгло и пахнет, как в могиле. Зато на стеллажах выстроились банки с солёными помидорами, огурцами, грибами и даже с вишней в сладком сиропе. Вишня трёхлитровая, здоровенная. Егор как раз такую вытаскивал в воскресенье по просьбе старика. Он толкнул дверцу, нащупал на стене выключатель. С усилием потянул крышку погреба и оставил открытой. Снял смотанный провод с гвоздя и принялся медленно, чтобы не разбить лампочку, опускать пускать ее вниз, как крючок с наживкой в черную прорубь. Его снова обожгло страхом. Наверное, от темноты под ногами, которую тусклый свет лампочки проталкивал вглубь, словно утрамбовывал. И на самом дне погреба темнота собиралась в плотную черную массу. Вода зашумела в стояке, и Тамара насторожилась. Всю жизнь, прожив в этом доме, она знала голоса всех труп. Шумела в нижней квартире, наискосок. Юр на работе. Ленька в школе до четырёх. У него уроки и художественная студия. Вернись он раньше, позвонил бы бабушке. Она оделась, спустилась на один пролёт и встала перед квартирой. Открыть своим ключом? или сразу в полицию звонить. За дверью послышались шаги. Тамара отпрянула, взбежала на свой этаж, притаилась. Из квартиры кто-то вышел. Она перегнулась через перила и увидела, как по лестнице, тяжело, по-стариковски ступая, спускается Егор. Тамара чуть не окликнула его. На спине у него висел странный темно-зеленый ящик, в руке болтался туго набитый пакет. Она прикусила язык. «Идёт, как ни в чём не бывало. Как будто не его с полицией ищут». Тамара высунулась в окно. Егор шагал по направлению к остановке. Шея обмотана броским красно-белым шарфом. Где-то она уже видела этот шарф. Проработав много лет на рынке, Тамара всю жизнь имела дело с вещами. Она могла узнать пальто, которое продала покупательница много лет назад. А шарф был выразительный, явно не фабричный, а ручной вязки. В памяти ожили соседи по даче, старый алкаш и его жена. Ходить в последний год ей было тяжело, вот она и вязала целыми днями. Из-под ее пальцев выходило разнообразное уродство, вроде того шарфа, что на Егоре. Ничего из этих вещей после смерти жены алкаш не носил. По правде говоря, Тамара думала, он их давным-давно сжёг. Она зашла в квартиру сына и проверила, не оставил ли Егор каких-нибудь следов. Следы нашлись. Пятитысячная купюра, свёрнутая в трубочку. Тамара вытащила её из лапы пластикового уродца, расправила и сунула в карман. «Откуда Егор взял деньги?» Севастьянов мог подкинуть пару стольников, не больше. «Обнаружил Юркин тайник», — мелькнуло у неё в голове. «Это всё объясняло». Тамара поднялась в свою квартиру. В спальне присела перед одной из розеток, поддела её отверткой и вытащила. Открылась нора. В ней, обёрнутые полиэтиленом, лежали деньги. Она пыталась подсчитать их, но сбилась — и сын отсюда брал, и она сама. Выходит, и Егор добрался. Вот хорёк. А если нашёл деньги, вдруг сумеет разузнать, откуда они. Тамара похолодела. Поедет, например, к кому-нибудь из бывших Юриных дружков, они ему всё расскажут по глупости. «Он ведь тогда и Юру сможет шантажировать», — думала она, — иль даже без всякого шантажа заложит, просто от злобы. Юра его наказывал, иногда и подзатыльники отвешивал. Егор ведь не понимает, что всё это для его же пользы. Найдёт тех людей и всё им выложит, чтобы отомстить отцу. Обосновался он у Севастьянова, это ясно. Тамара надеялась, что тот давно помер. А нет, жив старый хрыч, чужих детишек себе переманивает. Внезапно Тамаря открылась. Зачем Егор оставил деньги? Словно ангел спустился с небес и нашептал. «Он брата с собой хочет увезти». Деньги, чтобы Ленечка вызвал такси. Егор наверняка где-нибудь и адрес оставил. Или Севастьянов отправит сообщение на Ленин телефон. Чего проще. Тамара вернулась к себе, быстро собралась. Одежду выбрала неброскую, тёмную. Ключи от дачи долго искала, всё перерыла, пока вспомнила, где они, и пошла на остановку вслед за Егором. На автобусе до станции, потом на электричке, а там и пешком пройтись можно. На платформе она едва не налетела на внука. В последний момент нырнула вправо, спряталась за каким-то жирным мужиком. «Дай тебе бог здоровья, мил человек, кушай побольше». и укрылась за рекламным стендом. егор в бабушку не заметил. Ему на окружающих всегда было наплевать, что в детстве, что сейчас. Тамара скользнула в соседний вагон. В ней зрела тяжелая ярость. «Вот, значит, как. Сначала отца едва до инфаркта не довел. Теперь хочет брата сманить, как лучшего телка со двора». «Цыган, уводивший коней, били смертным боем. И правильно. А если дитя хотят украсть, какое наказание будет справедливым?» Она ехала, вцепившись в поручень. Казалось, чуть сильней сожмет, поручень переломится. «Для того ли она Ленечку растила, обихаживала?» Для того ли педагога искала по музыке, во время занятия подслушивала из-за двери, не обижают ли её мальчика. А как подарки ему на Новый год выбирала, все магазины в районе обегала, чтобы найти лучшую бумагу для его набросков. Рисуй, Лёнечка, всё для тебя наша радость. Вспомнилась утренняя сарделька, уютно свернувшаяся в ланчбоксе на капустном листе. А в соседнем отделении морковка. «Называется мини. Раньше юбки были мини, теперь вот еда. Странно как-то. И пакетик стоит как два килограмма обычный. Но раз любит...» Какой-то мужичонка притёрся к ней. Похоже, собирался обшарить карманы. Тамара так глянула, что воришку словно ветром сдуло. «Дурное семя, дурное семя», — твердила она про себя. «Жена Юры — редкая дрянь. а Отчего же егор вырасти другим? Из-за него в их доме полиция, из-за него все косятся на них. Соболезнования выражают, ишь! А у самих в глазах любопытство плещется, и все их убогие мыслишки видны как на ладони. А может, это вы мальчонку уморили?» А Егор ведь знал, что так будет, знал и радовался. Пусть отцу с бабушкой побольше достанется. Пусть их полощут на всех углах. Тамара не выдержала, пошла по вагону. Она была уверена, что Егор едет до Красных Холмов. Но вдруг он выскочил на какой-нибудь станции. Внук сидел у окна, спиной к проходу. Тамара застыла. «Дурное семя!» На неё опасливо покосилась стоящая рядом женщина, и Тамара поняла, что говорит вслух. Она никому не сказала правды про Нину. Да о ней никто и не спрашивал, кроме последнего волонтёра. Тот оказался внимательный, ловил каждое слово. Тамара заболтала его, отвлекла своими перцами, воспоминаниями, жалобами. Самое главное, конечно, утаила. Никто не узнает её тайну. Кроме Веры. А Вера своя, родная, она не выдаст. Тамара смотрела на Егора и видела, что каждая его чёрточка кричит об испорченности. Шея короткая, бычья. У Лёнечки шейка точно стебелёк. Жилки голубые сквозь кожу просвечивают. Голова у Егора обрита, как у беспризорника. Тамара его спрашивала, зачем волосы отрезал. Чтоб в шее не заводились, и хохочет, зубы скалит бабушке в лицо. Уши не оттопыренные, как у всех детей, а плотно прижаты к черепу. И форма уродливая, смотреть противно. А хуже всего у Егора руки, как у маленького мужичка. Ладони крупные, квадратные, а пальцы коротыши, будто ножом нарублены И ногти под корень съедены. От станции до Красных Холмов Егор шел пешком. Тамара дождалась автобуса. Первый пропустила. Вдруг водитель из жалости решит подобрать подростка, бредущего по обочине. Автобус не электричка, в соседнем вагоне не спрячешься. Как и Егор, она обогнула деревню и вышла на край оврага. На склонах еще кое-где зеленела трава, но дикий шиповник совсем облетел, только плоды краснели под солнцем Нарядно. Надо бы набрать и заваривать для Ленечки витаминный чай. Но это все потом, потом. На Тамарином участке яблоня легла на забор, оперлась всем телом, будто старуха на клюку. из сада несло подгнившими яблоками. Тамара не стала отпирать дом. Сумку поставила на крыльцо и, осторожно ступая по высокой сырой траве, подошла к избе Севастьянова. Пахло печным дымом, какой-то простой стряпнёй, варёной картошкой, а может, супом. Хозяйничает Василий, ждёт гостей. Как хорошо, что ей удалось разгадать их план. Обмануть её хотели. Сначала Юра потерял жену, потом Егора, и вот-вот потеряет Лёньку. После такого и руки можно на себя наложить. Выходит, Севастьянов и Егор задумали жить сосвету ее единственного сына. Тамара сняла с шеи платок и повязала на голову. Узелок под подбородком, волосы спрятать. Будет лучше, если от нее не останется никаких следов, даже упавшего волоска. Толкнула калитку, вошла. Из дом доносилось хриплое «На речке, на речке, на том бережочке мыла марусиняка». Тамара, не скрываясь, подошла к сараю, остановилась возле настежь открытой двери, припертой поленом. Сосед сильно постарел, а брюск борду отпустил. Он горланил песню, держа в руке стакан с мутным пойлом. Про Севастьяна выходили слухи, что он толкает самогон, но прищучить его никому не удалось. Значит, не врали. «Игорка, ты чего там застрял?» рявкнул Севастьянов, повернув почему-то голову к дальней стене. «Неси помидоры!» Он обернулся и увидел Тамару. Глаза его удивленно расширились. Узнавание мелькнуло во взгляде, а затем — страх. Этот страх как будто подтолкнул Тамару. Она наклонилась, выдернула полено, подошла к Севастьянову, не торопясь, почти с сленцой, и ударила со всего размаха. Старик пытался закрыться рукой. но он был слишком пьян, движения его были замедленны, и ладонь оказалась напротив глаз, словно он не желал видеть, что сделает с ним Тамара. Полено врезалось в его лоб. Севастьянов, не издав ни звука, неуклюже повалился на стол. Тамара перехватила его, подтащила к стене, закрыла дверь и пошла искать Егора. Как только она услышала про помидоры, Сразу догадалась, где мальчик. Тамара обогнула сарай, подошла к открытому леднику. Егор стоял к ней спиной и спускал в погреб тусклую лампочку. «Пора защитить Юру и Ленечку. Да и себя. Куда она без любимого внука? А Егору все равно хорошей судьбы не будет. Пропащий он парень. Дурное семя». Из дурного семени может вырасти только гнилой плод. Яблоки вдруг почувствовались сильнее. Запах стал тошнотворным, словно Тамару толкнули лицом в перепрелую ватную мякоть. Поморщившись, она пихнула Егора в спину. Мальчик вскрикнул и полетел вниз. Лампочка упала рядом с ним, но даже звук разбившегося стекла не смог заглушить хруста кости. Тамара достала телефон, посветила фонариком, раздраженно скривилась. Погреб был глубокий, свет не достигал дна. а что ж такое делается?» — проговорила она вслух. Вытянула провод наружу, с натугой дернула крышку погреба, опустила ее на место, поискала на полках и, найдя садовые ножницы, подсунула их под ручку скобу, так, чтобы крышку невозможно было открыть изнутри. «Мало ли что». Вернулась к сараю, заглянула внутрь. Севастьянов лежал вдоль стены и не двигался. Тамара не стала проверять, живой ли он. «Какая разница? Сегодня живой, завтра утром мёртвый». В углу поблескивала новенькая лопата. Тамара плотно закрыла дверь сарая снаружи и припёрла лопатой. «Даже если Севастьянов очнётся, выбраться не сможет». Соседей рядом нет. ари не ари никто не услышит. О желающих навестить его старый алкоголик отвадил много лет назад. Плохой был человек Севастьянов. Никто о нём не заплачет. Главное, заморозки приближаются. По телевизору говорили ночью до минус пяти. А сарай холодный. Даже если случайно и выживет Севастьянов после её удара, всё равно. помрет от переохлаждения. А вот по Егору многие заплачут. Ленечка бедный станет горевать, маленький еще, не понимает, что от брата были бы одни проблемы. ну ничего, бабушка его утешит, время все лечит, вылечит и это.